Глава 21. Кем это делает нас? Я на парламент Хил разговариваю с мамой, пока бастер роется в опавших листьях. Когда я была ребенком, мне казалось, что с листво и деревья сбрасывают свою душу, чтобы возродиться весной. Раньше в Ньютоне я читала Библию, ходила в воскресную школу и молилась перед едой. Думаю, это вполне объясняет причудливость моих фантазий. «Только посмотри, как они покачивают костлявыми руками», — говорила мама, когда мы гуляли по зимнему лесу. От этого голые деревья еще больше казались мне страшными мертвецами, как та ветка, что стучала ночью в окно моей комнаты. Я накрывалась с головой и представляла, что кто-то просит меня «впусти». Так было до появления Мэтти. С ним я перестала бояться темноты. Когда он говорил, что защитит меня, я верила. «Видно, как ей нужен отец», — сказала бабушка маме. «Пора бы твоему ухажеру сделать предложение, Амелия Роуз, чтобы ты не была бесчестной женщиной». «Я и так порядочная мама. Вот поэтому ты и не замужем. Дерзость тебя не красит». Общество дьявольски озабочено внешними приличиями. «Будь по-другому, Мэтти пришлось бы сложнее». «Кем это делает нас?» — повторяет вопрос мама. «Дурами, вот кем», — отвечаю я. «Сами позволили ему завладеть нашими умами, сами себя обманывали и не хотели замечать происходящего прямо у нас под носом. Если он действительно все это совершил, как обычно, вместе с «если», На мои плечи ложится тяжкий груз. Если самое нагруженное смыслами слова: Что если Мэтти не виновен? Что если посадили не того? Что если я сделала величайшую ошибку в жизни? Если, если, если ты знаешь, что они винят нас? Семьи! мама говорит с такой покорностью и болью, без которых я ее уже не помню. Я их понимаю. Она соглашается. Сама нас виню. Я думаю о жертвах. Думаю о детях, выросших без маминой заботы, без колыбельных и бережно наклеенных на коленке пластырей. Об отцах, которым не суждено было отвести дочерей к алтарю. О матерях, которые не теряли надежду снова увидеть детей живыми. Они считают нас виноватыми. Это читается в глазах, когда телевизионщики берут у них интервью. При упоминании наших имен они меняются в лице, поджимают губы и стискивают челюсти. Думая о них, я тоже превращаюсь в один сплошной ком. Рот, горло, все внутри меня сжимается. Куча убийц вели ничем не примечательную с виду жизнь. Ходили в церковь, водили детей в школу, отдыхали у бассейна по выходным обманывали женщин, которые их любили. Все это, однако, не приносит облегчения. Становится только тяжелее от того, что нас также одурачили. Да, все это совершил он, пытаюсь я убедить нас обеих. Он, а не мы. Это не значит, что мы совсем ни при чем, если он вправду сделал все, что ему приписывают. Если. Почему? Потому что мы закрывали глаза на преступления, а значит, словно сами их совершили. Мы бездействовали, и те женщины погибли. В голове возникает нож с перламутровой рукоятью, который я храню в выдвижном ящике. В таком же ящике мама когда-то хранила фотографию погибшей малышки и папину фотографию со следом от булавки. Мэтти был мне большим отцом, чем Джейм Бреннан. Джейм. Без «С» на конце. Претенциозное имя, которое, по его мнению, делало его особенным. Когда я смотрела молчание ягнят, меня насмешило, что отца звали так же, как Баффало Билла. Джейм Гамп. И почему все вокруг напоминает мне о серийных убийцах? Как обычно, мама озвучивает мои мысли. Мэтти с самого начала заменил тебя отца». Я вытираю глаза рукавом свитера. Не хочу, чтобы кто-то увидел слезы. У меня еще осталась капля гордости. Он приходил на все мои школьные концерты. Можно было добавить «в отличие от тебя», но я молчу. Ради моих выступлений Мэтти отпрашивался с работы. Садился в первом ряду, повесив на шею до смешного громоздки Никон. «Боже, как мне было неловко!» Такая громадина. И он так смешно настраивал объектив, чтобы получился хороший кадр. Мама улыбается мечтательно. Ох уж эти его фотографии. Помнишь, как он тебя снимал, когда ты не видишь, а ты бесилась, что на всех кадрах вышла с худшей стороны? А как он фотографировал прохожих в парке? Он вроде называл это «человеческим сафари» — «люди в дикой природе». «Да, точно». С минуту мы вспоминаем обычного человека, которого так любили, кто наполнял смыслом нашу жизнь. Только он не был обычным. Нашу жизнь менял к лучшему, у других же ее забирал. Если. «Пора возвращаться», — вместо ответа предложила я. «Холодает». Прохожий в охотничьей шляпе бросает на меня странный взгляд. Мэтти сказал бы «Черт с ними». Пусть смотрят. Охотничья шляпа. Вид головного убора, который широко известен благодаря киновоплощениям образа Шерлока Холмса.